Когда в 1347 году прибывшие из заморских стран корабли разгружались у причалов Генуи и крысы высаживались на берег, купцы и горожане смотрели на них спокойно, но крысы... Привезли с собой страшную беду. Скоро у многих жителей Генуи стали распухать лимфатические железы. Кожа покрывалась темными пятнами. Зловещие симптомы бубонной чумы. Из Генуи черная смерть пошла гулять по всей Европе. Из документов папской канцелярии известно, что вымерло тогда 200 тысяч городов. Через три года, когда чума кончилась, Оказалось, что она унесла с собой 25 миллионов жизней, четверть населения Европы. Но чума не ушла совсем. Она вспыхивала то тут, то там сотни лет спустя, навестив 70 раз Венецию. Погубила в 1865 году 100 тысяч лондонцев. А в конце прошлого столетия добралась даже до Сан-Франциско. Чуть позже, за год до смены века, были открыты возбудители чумы. Затем обратили внимание на давно известный факт. Там, где свирепствует чума, находят много дохлых крыс. Навели на них окуляры микроскопа и обнаружили в этих крысах ту же чумную бациллу. К 1908 году все стало ясно. Бацилла развивается в блохах. которые паразитируют на крысах. Когда крыса гибнет, блохи при каждом удобном случае норовят переселиться на теплокровное животное, в том числе и на человека. Исследуя далее, установили, что кроме чумы крысы еще переносят не менее 20 опасных заболеваний. Тиф, бруцеллез, рожистые воспаления, трихинеллез, Сальмонеллез, лептоспироз, лихорадку ласса – одно из самых опасных болезней и многие другие заболевания. Болезни, занесенные крысами, надо полагать, унесли за последние 10 столетий больше человеческих жизней, чем все войны и революции. Эрнест Олкер Болеет и сама крыса. Хотя, в общем плане, эта тема и не интересная, но одна болезнь все-таки заслуживает внимания. Это так называемый крысиный король. Несколько крыс, самая большая заактированная цифра, кажется, 27, срастаются хвостами или боками. И в таком нелепом положении живут, не подыхают. Высвободиться из короля очень трудно. и удается только самым сильным. Да и то в порядке выкупа приходится оставлять кусок мяса или хвост. Полагают, что странное явление возникает в результате заморозков. Считалось, что тому, кто найдет крысиного короля, привалит счастье. Так оно часто и бывало, потому что никто не запрещал счастливщику показывать свою находку скучающей публике за деньги. Наш рассказ приблизился к завершению. Остается ответить на традиционный вопрос, а какую пользу приносит описанный зверь? Вот как понимал ее Том Сойер. Он спросил Бекке, вы любите крыс? Нет, терпеть их не могу. Ну да, живых и я тоже, а я говорю, про дохлых чтобы вертеть вокруг головы на веревочке. Однако этим практическое значение крыс, кажется, не ограничивается. Соответственно, обработанные, их шкурки годятся для шуб, а на лабораторных крысах было проделано множество разных экспериментов. Трубка зубы Еще недавно их объединяли в один отряд с неполнозубами. Теперь полагают, что известное сходство неполнозубых и трубкозубых конвергентное, не генетическое. Скорее всего, трубкозубые близки к каким-то вымершим древним копытным. Миллионы лет назад трубкозубы обитали в Северной Америке, Европе и на Мадгаскаре. Ныне уцелели лишь в Африке к югу от Сахары. Один, возможно, два, три вида. Животные массивные, вес 50-82 кг. Высота в холке до 65 сантиметров. Спина горбатая, задние ноги длиннее передних. Кожа толстая, прочная, с редкой щетиной у эфиопских и центральноафриканских разновидностей, либо более густоволосые у капских. Трубка зубов Пять пальцев на задних и 4 на передних ногах соединены в основании небольшими перепонками и вооружены сильными прямыми и широкими когтями. Морда узкая, как у муравьеда. Уши большие, длиной до 20 сантиметров. Зубы уникальные. Они без эмали и корней растут всю жизнь, каждый похож на невысокую трубку с плоской вершиной. Он сложен из многочисленных вертикальных шестиугольных призм, окружающих трубчатое отверстие, заполненное пульпой. Молочные зубы скрыты в деснах и не прорезаются. У взрослых 20 ложнокоренных и коренных зубов, которые не вырастают все одновременно. Резцов и клыков... Нет. Трубка зуб земляная свинья. Трубка зуб несуразный зверь. Спина выгнута крутой дугой, морда вытянута трубкой, почти со свинячим пятачком. Уши ослиные. Свернутые часовой пружины, змеевидный язык торчит порой из пасти. Хвост толстый, неуклюжий, как у рептилии. волочиться по земле когти массивнее чем у льва прозвща абу делав отец когтей из-за них задние ноги на скаку опережают передние как у зайца от того след ложится на след и получается большой синтетический отпечаток словно оставил его неведомый доисторический ящер Послушайте, что рассказывали о нем вечерами под аккомпанемент хоровых песнопений цикат в походных палатках, раскинутых в саванне. Этот ардварк, земляная свинья по-нашему, самая опасная тварь вельдов. Хоть жрет он только муравьев и белых и всяких, а укусить может не больнее, чем беззубый младенец. Но сколько людей из-за него пострадало, сколько породистого скота поломало ноги. Охотясь верхом на буйволов, рискуете угодить не в одну, так в другую яму этого поросячьего муравьеда. А ведь бык только и ждет, когда вы свалитесь с лошади, чтобы подцепить на рога. Поверите, сэр, местами на гектаре по 20 нор этих самых трубка зубов, одна нора на 500 квадратных метров. Тут уж, в какую сторону вы не пойдете, самое большее через тридцать шагов наткнетесь на нору. Но если случайно окажетесь к ней ближе, то и через три или там семь шагов можете в нее упасть и поломать ноги. Вот за что не любят у нас трубка зубов и убивают. Хотя твари они безобидные и в здешних местах даже очень полезные. Термиты давно бы съели наши дома и мебель и книги, всю древесину, до которой добираются по ночам. Они подползают тайно по подземным ходам. Но слух у трубкозуба превосходный. Он слышит топот миллионов их ног и под землей, разроет тоннели, идет следом и слизывает всех липким языком. Вы видели термитники? Они, пожалуй, выдержат человека, антилопу, да и слона. Но трубкозуб когтями без труда пробивает их. А то такую дыру сделать, что весь в этот блиндаж заползет, Да там и уснет. Шкура у него толстая, Кусают его, облепят всего белые муравьи, А он спит. Артварк есть всяких муравьев И тех зловредных, что воруют на полях зерно, И, представьте себе, саранчу ест. А уж она, когда налетит тучей, Всю зелень сожрет, все опустошит. Термиты, те хоть портят мертвое дерево, Зачем же убивают трубкозубов, если от них столько добра? А вот из-за этих нор. И мясо у них прямо как поросячье. Особенно хороши копченые окорока. Однако я слышал, не все любят его. Жесткое будто бы и пахнет нехорошо. А кожа, лучшей кожи для ремней и сбруй не найти. Делают из нее и браслеты, а когти носят на счастье суеверие губит у нас много еще животных ведь трубка зуб охотится по ночам днем спит и наверное осторожен раз такой у него тонкий слух и нюх как же его поймаешь вы правы днем его редко можно увидеть ночью он бродит много не спешит но... Миль за десять иной раз уйдет от норы, где спал днем. И осторожен, в норе всегда лежит головой ко входу, спит и ко всему прислушивается. Вход еще и землей завалит, чтобы не беспокоили. Когда выходит, прежде послушает, нет ли шума какого. Морду высунет, все обнюхает вокруг. Вот по земле, которую Нарух затыкает, африканцы и узнают, что тут он. Да и запах у него какой-то странный. Слышал я, что если трубка зуб спит в норе, то мухи слетаются к ней роями, как на падаль. и пауки тогда не дремлют, сразу заплетут паутины траву вокруг и вход в нору. Эта паутина тоже выдает трубка зуба охотникам. Окружат нору. Если она не глубокая, то заколют спящего, и тогда откопают. Но бывает нора и глубокая, метре три. Тогда копьем до него не достанешь. Убедившись в этом, идут искать новую нору. Почему же не раскопать, если охотников много? А это невозможно. Вы копаете, подбираясь к нему, а он еще быстрее роет и уходит глубже и дальше. Ему ничего не стоит пройти под землей за полчаса, ярдов двадцать и больше. Никогда до живого не докопаешься, даже если копать лопатами. А ухватить его за что-нибудь и вытащить совершенно невозможно. Я знал одного бура. Он встретил трубкозуба и погнался за ним. Тот нырнул в нору, но бур успел схватить зверя за толстый хвост, уперся ногами в землю и держал изо всех сил. Но Ардварг оказался посильнее, тянул и тянул за собой в нору. И затянул почти всего, потому что бур был упрямый и не хотел расстаться с добычей. Расстаться все-таки пришлось, потому что торчать вниз головой в норе ему не понравилось. Товарищи вытащили его за ноги, а трубкозуб зарылся так глубоко, что откопать его не смогли и лопатами. «Если он так силен, этот трубкозуб, то, наверное, никто из хищных зверей не захочет на него напасть».